Верь или не верь — это не его дело. А что ему верили, так доказывали все пациенты, которых приводил он к молодому врачу. Новым свидетельством этому боярин Мамон. Сам сын колдуньи, сожженный Можайским князем за сообщение ее с нечистым напуганный уж предложением лекаря поменяться кровью с маленьким дьяком, Боярин прибегает ныне к чарам Басурмана. Знать нужда кровная и не бездельная таки. Он пришел просить, во-первых, привлечь до безумия сердца Анастасии к его сыну, во-вторых, заговорить железу в пользу его самого и этого несчастного горемычного сына на случай судебного поединка. «Что угодно, барону спросил Антон. Мамон был не из трусливого десятка, но оробел, когда надо было ему прибегнуть к помощи сверхъестественной силы. Дрожа он указал на толмача. У барона, — перевел варполомей вспомнивший крутой нарап лекаря и потому желавший выпутаться по добру-поздорову, из подвига угождения, на которое отважился, — у барона, как видите, завал в печени. «Я ничего не вижу», — перебил лекарь. «Как вы узнаете, — хотел я сказать. Потом по временам головокружения и замирания сердца, по временам что-то вроде чехотки и опять по временам что-то вроде водяной, по временам... по временам не смерть ли уж. Или все эти болезни должны существовать в воображении барона, или вы, господин переводчик, не в защите, изволить перебирать Сколько могу судить по глазам и лицу пациента, облитым шафранным цветом, у него просто различие желчи. И потому советую ему главное — укротить как можно порывы гнева и при этом употреблять то и то. Здесь Антон советовал ему употреблять настой из разных трав очень известных и которые, вероятно, можно было найти в окрестностях Москвы. Варфоломей перевел это Мамону следующим образом. «Достань, боярин, на молодой месяц две молодые лягушки разных полов, держи их вместе, где рассудишь три дня и три ночи, днем под лучом солнца, ночью под лучом месяца, потом зарой их живых вместе в полночь, когда совершится полнолуние, в лесу в муравейник, а на другую полночь, Вынь из лягушки мужеского пола крючок, что у ней под сердцем, а лягушку женского пола оставь в муравейнике. Этим крючком вели сыну своему задеть девушку в имя рек. Лекарь покачал головой и сказал, — Ты обман! — Обман, обман! — закричал кто-то за дверью. И бедный переводчик, окруженный со всех сторон внезапным нападением, трясясь как лист, ни жив, ни мертв, остановился на волшебном имреке. Он не имел сил пошевелить языком, не смел оборотиться. Дверь растворилась. Из нее пахнул настрадальца смертным холодом. обличитель стоял за ней, следственно все слышал. Он появился вооруженный пламенным мечом улики. Это был Андрюша. Увернуться некуда. Варфоломей посмотрел на своего судью, В этом взгляде соединялись колено преклонение, мольба, упование, щемление сердца, пытка. Этот взгляд был так красноречив, что Андрюша поколебался спасти несчастного. Но вспомнив, что орудием обмана был его друг, и что пора одним разом покончить все проделки с ним переводчика, он бросил этого на жертву обманутых. Если господин придворный Толмач, — сказал сын Аристотеля, — так же верно переводит великому господину нашему немецкие бумаги и переговоры с послами, можно поздравить Русь не с одной парой лягушечий глаз. — На колено сейчас сей миг, господин Бартоломей, и моли о прощении. — Счастлив еще будешь, если лекарь и боярин великокняжеские вытолкают тебя в шею тем, чтобы ты никогда не являлся к ним. Покорный гневному взору и приказу малютки, несчастный книгопечатник пал на колено, скрестив жалостно руки на груди и потупив глаза в землю. Он не имел слова в оправдании свое. Андрюша объяснил своему другу и боярину, как он, преследуя Варфоломея, которого уж давно имел на счету лжеца, подслушал его перевод — и, как был перевод, верен. Изоблюченный в обмане, Толмач признался и в тех плутовских слухах, которые распустил в Москве о немецком лекаре. Мамон бросился было на обманщика, чтобы хорошенько подушить его. Но Эрнштейн защитил бедняка, прося боярина удовольствоваться одним наказанием страха и унижения. При этом случае маленьким красноречивым переводчикам передано боярину Сколько ошибаются жители Москвы, почитая лекарь за колдуна, что наука снабдил его только знанием естественных сил и употребление их на пользу человека, что хотя и существуют в мире другие силы, притягательные и отталкивающие, из которых человек, посвященный в тайны их разложения и соединения, может делать вещи с виду чудесные для неведения – Однако он, Антон Лекарь, к сожалению, не обладает познанием этих сил, а только сам ищет их. И потому должен он отказывать всякому, кто будет просить об их помощи. Но как врач он надеется с помощью Божией и науки, который также дар Господень, исцелять больных, и готов без различия времени, погоды, без всяких видов корысти служить всякому, кто будет только иметь в нем нужду. Тем кончилась и эта неудачная консультация. — Видно, мне суждено обжигать здесь кирпичи, — грустно сказал лекарь своему маленькому другу, когда боярин и за ним книгопечатник удалились. — Поднять хворого содра думал усмехаясь Мамон. Что поет нам этот лекаришка? Кому роком уложено жить, Тот из проруби вынырнет, Из-под развалин дома выпрыгнет И в гробу встанет. Кому суждено умереть, Того и палка Иван Васильевич не поднимет. Вырастил бы бороду, Да спознался бы с лукавом. Вот этот батюшка И сотни немецких лекарей заткнет за пояс. Лучше пойти к лихой бабе, или к жиду с Адамовой книгой. Между тем боярин, мотая себе на ус невежество лекаря в чародействе, давал также себе слово молчать об этом. — Пускай, — слывет он, — кудесникам, который знаются с нечистыми, — говорил сам себе боярин, сходя с крыльца. — Похлопочу и я расплодить эти слухи. Чем ужаснее выставим поганого немчика тем горше будет для моего приятеля, постояльц его. — А, не насыть, — сказал он, взглянув на высокого, бледного, как мертвец мужика, стоявшего на крыльце. — Ты зачем сюда? — к Кантону лекарю вестимо, полечиться. — Ступай, ступай, бес этот посильнее твоего, что сидит в тебе, разом поборет и выгонит. Не успел еще боярин кончить этих слов, как услышал из сенных дверей голос Андрюши, зовущий больного. Ненасытя звали так породу болезни его. Он ел много, невероятно много. Иногда столько, сколько могли бы съесть досыта то четверо здоровых. И все был голоден. Лицо его выражало болезненность глубокую. Между тем глаза имели какую-то необыкновенную двойственную живость и блеск. Как будто через них смотрели два существа, ошибку природы, помещенные в одном теле. Эта двойственность глаз поразила врача. Вот что на спрос его рассказал не насыть о своей болезни. Он извозничал: раз в ночные часы случилось ему остановиться своим обозом на деревенском постоялом дворе, куда почти вместе с ним въехал на двух лошадях купец из дальней стороны. По-видимому, этот человек очень любил своих коней, потому что сам ел, как монах первых христианских времен, а своему животу, так он называл коней, задавал то и дело овса и радовался, что они на этой стойке много кушают. Об одном только горевал купец, почему судьба не наделил его таким богатством, чтобы он мог кормить их ярую пшеницею, поить медовой сытой, холить на шелковых лугах, любоваться ими, не обременяя их ездою. По-видимому, он был прост или христианин хороший, потому что верил честности ближнего, как своей душе. Эти замечания, приправленные обольщением Лукавого, соблазнили извозчика на худое дело. Лишь только купец с отеческой заботливостью успевал задать любимцам своим доброе угощение, уходил в избу, сытый и довольный за них, извозчик провожал его глазом в дверь, а сам вогребал от них овес своим лошадям. Купленный им на постоялом дворе корм оставался у него в запасе. Лошадки его ели до отвалу, Между тем кони-купца, дорогие и ненаглядные, питомцы его, его радости и услада в жизни, едва хватили несколько зерен. Постояльцы съехали со двора, перекрестясь и послав друг другу обычное христианское приветствие, довольные друг другом. Как приехали они, каждый с своей стороны, так и разъехались в разные стороны. С того времени о купце не было и слуху. Сначала извозчик в душе своей достанно смеялся над ним. Далее и далее в ней начало темнеть, и, наконец, сделалось черно, как у волчьей пасти. Тут уж было не до смеха. Особенно с одного дня пришло ему тошнёхонько. В этот день находился он по обыкновению в дороге. Было время вечернее. Духота и жар налегли на землю. Так иногда во сне давит нечистый, и не имеешь сил от него освободиться. Небо, казалось, обито было раскаленным железом. Вдали огни то бегали змейкою, то рассыпали кубарем Песок по колено. Горбатые уродливые сосны на страже дороги. Думаешь, отъехал от них, посмотришь тут, как тут. И кивают косматой головой, и лезут на тебя крючковатыми руками. Страшно. Извозчик один. Хоть бы повила откуда жильем. Усталость, жажда мучат его. В груди у него горит, губы пересохли. Но вот молния осветила стальную поверхность болотного озера, похожего на покойную яму. Извозчик к нему. Густая ржавчина подернула его кроваво-зеленой пеленой, которую режут в разных направлениях отвратительные насекомые, быстро скользя по ней, будто на коньках, или прорывают пузыри, вздуваемые подводными жителями. Страшно заглянуть в эту лужу, не только что и спить из ней. Что ж делать? Жажда пересиливает отвращение. Извозчик черпнул шляпу воды. Дунув по ней, погнал нечистую пелену на край, перекрестился и, зажмурив глаза, выпил. В этот миг, неведомо почему, отчета дать не может, вспомнил он о купце и конях его. Стало ему тяжко на сердце. Через три дня он почуял, будто камень у него лежит в груди под ложкой, и камень этот, словно живой, ворочается и сосет ему сердце. — А, понимаю, — радостно сказал Антон. Как бы невидимо, кто разгадал ему чудную задачу, над которую он ломал себе голову. — Однако ж продолжай. Извозчик продолжал, переводя по временам дух, будто отдыхал после подъема тяжелой ноши. Прижавшись к лекарю, слушал его Андрюша и переводил рассказ по-итальянски. Антон с жадностью подбирал каждое слово. — С того часа, — говорил Ненасыть, — Нигде не нахожу себе места. А всего не могу наесться досыта. Хоть бы съел ковригу хлеба с человечью голову и целого барана. Ходил к ведьм. Веди тотчас узнали, что я выгреб овес у чужих лошадей. Пособить мне ничем не могли. Где я ни был, везде говорили то же. Сколько денег не потратил нас надобья, сколько овса не прикормил чужим лошадям, Какой службы не служил я в монастырях, все не в помощь мне. Везде называют меня ненасытим. Слово это сделалось бранным. Мальчики дразнят меня этим недобрым словом и бросают меня каменьями. — Видишь, это Петерню? — он показал свою исполинскую руку. — Мог бы сплюснуть любого. — Да что ж в том? — ненасыть покачал головой. — И не отмахиваюсь от них. В груди у меня камень, тяжелее тех, что в меня кидают. Там, видно, засел. Слышишь, как ворчит? Слышишь? И там называют меня ненасытим. Ох, тяжело, так тяжело, хоть бы с белым светом расстаться. Помоги, добрый человек, выгони его из меня. Пойду к тебе в кабалу по скончании живота моего. Хоть и говорят, что ты поганый латынщик, что ты немецкий басурман хуже всех татарских. И, не насыть, кончив свой рассказ, плакал, горько плакал. Сделав ему надлежащее врачебные свидетельства Антон сказал, «Да, в тебе гнездится живая тварь. С Божьей помощью я выгоню из тебя поганое животное, и ты будешь здоров». Молись причистой, и когда фряс Аристотель будет строить ей храм, В очищении души своей от греха, который тебя тяготит, потрудись над основанием алтаря. Ненасыть обещал и с живою верою отдал всего себя воле врача. Лечение было успешным. На другой день вышла из него жаба, которую он, вероятно, проглотил в зародыше со стоячей водой. Исцеленный он везде разносил похвалу лекарю Антону и в ежедневных молитвах своих упоминал с благодарностью имя немца, прося Бога обратить его в православие. Люди русские толковали это врачевание по-своему. Глава пятая. Очарование. «Летал соловьюшка по зеленому по кустарничку, по чистому по березничку. Залетал Соловьюшка во зеленый сад не знаючи Садился Соловьюшка на веточку неведаючи. Ушталь веточка приманчивая, Ушталь зеленая прилюбчивая, Соловью показалось, громкому понравилось, Не хочет с ней и расстаться. Из народной свадебной песни Что делалось в это время На другой половине каменных палат? поરાй туда заглянуть. Прибывание басурмана в палатах образца одела их каким-то мраком. Казалось, на них начерчен был знак отвержения. Зато всё в доме крило и ненавидило поганого немчина. Каждый день ходили новые слухи о связи его с нечистым или о его худых делах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 Железо на случай судебного поединка, что он вызвал нечистый дух из ненасытя в виде жабы, которую держит у себя в склянице для первого, кто ему не понравится, что, проходя мимо церкви, боится даже наступить на тень её. Видали нередко, как дьяк Курицын, величайший из еретиков, посещал его, когда люди ложатся спать» и проводил с ним целые ночи в делах Бесовских и, как в полночь нечистый, вылетал от него из трубы дымным клубом. Умирали холоп или рабыня в доме — виноват был бы Сурман. Хворала домашняя скотина — хозяин домовой не полюбил бы Сурмана. Вынуждены были достать живого огня. Растиранием двух кусков дерева, заметьте, вечером, когда в доме не засвечали еще ни одного огня — изолит был тот, который оставался в печах, развели костер и заставили каждую скотину, перепрыгивая через него, очищаться от наваждения вражьего. Все жильцы каменных палат, разумеется, на боярской половине, приходили черпать из этого священного костра и зажигали в нем свои светочи. Новый живой огонь разбежался по дому и осветил его снова здорово. Хорошо еще, что сердце хозяина улеглось от очистительной потехи. С этого времени четвероногие пользовались вожделенным здравием. С этого времени и в палатах стали...